День был облачный, не жаркий, но душный. Полный старик дышал тяжело, с трудом пробирался без дороги. Позади шалаша долина внезапно расширялась. И тут рос клен, необычный для такой высоты. Дальше еще клены, целая роща. Стройные старые деревья стояли очень тихо, не было ни ветерка, ни единый листик не шевелился. Сквозь сетку ветвей ясно проступали широким охватом, неумолимо замыкая долину, гигантские белые стены гор, таких высоких, что сквозь сетку ветвей не видно было и с вершин. Душной пеленой нависал воздух, роща старых величавых блекло-зеленых деревьев, казалось, волшебством была перенесена сюда, в горы из южных краев — Почти осязаемо стлалась глубокая гнетущая тишина. Вся недвижимая долина была зачарована. Человеку отсюда не было выхода, точно он дошел до края света. Раби Грузно с легким стоном утомления опустился на землю под деревом. Он вынул письмо Зюса, написанное древнееврейскими буквами и выдержанное в тоне оскорблённой невинности — Дарию вглядывался в начертания букв, впитывал их в себя Потом склонил голову к коленям, силясь вызвать перед собой образ человека, который гнался за его душой, человека, к которому он был прикован Надо помочь ему, помочь заблудшей душе обрести свет, чтобы собственный, связанный с ней душе, легче дышалось Но в этой долине трудно было углубиться в себя. Ох, как тяжело давит грудь недвижимый воздух! Быть может, Самоил, отец зла, Наслал сюда своих могущественных духов, Удручить его, отклонить от его задачи? Избавь душу мою от меча, И живот мой от власти нечестивого. Самоил, древнееврейский, яд Бога, потому музыкальным представлением горховный демон или ангел смерти. В словеще недвижимо точно мертвовицы стояли непривычные для верхних МЕСТ деревья. Повсюду демоны бесформенные и в мириадах форм окружают человека и смущают того, кто стремится к ВЫШНЕМУ миру. Души умерших, обречённые на искупление грехов, обитают в мире вещей. Причины обитать в звере, растении и камне. В жущащей пчеле воплощена душа болтуна, во злоупотребляющего слово, в полыхающем пламени душа, приступившего против мудрия в немом камне душа с сгорячивого и клеветника. Раби Исаак Лурия, мудрейший среди людей, видел души, что отлетели от тел, а также души живых, когда они в субботний вечер возносились к райским кущам. Но если б ему дано было увидеть душу того человека, обратиться к ней, обратить её, спасти её. душа человека, метущегося на земле в погоне за одними земными благами, по смерти растекается водой. Не зная покоя, волнуется она в воде, распадаясь, дробясь, распыляясь каждое мгновение на тысячи частиц. Знали бы люди, какова эта мука, они бы плакали, не осушая глаз. Человек беспокойный, метущийся, одержимый. Думай, думай об этом, человек». Тяжелее навалился на него гнет, стеснил дыхание, заставил встряхнуться. Отовсюду из листвы тысячи глаз смотрели на него. То были золотисто карие проникновенные глаза, то были, и сердце замерло у него, глаза Ноэми. И они взывали, молили настойчиво, жалобно заклинали его «Спаси!». «Спаси!» — взывали они все настойчивее — В смертной тоске молили его, не переставая ни на миг. Он провел рукой по лбу, чтобы прогнать видение, откинул голову и взглянул ввысь. Там обрывки облаков застыли, не уплывая причудливыми очертаниями. И вдруг он увидел, что они образуют буквы, две еврейских буквы, гласящие «спасить». Прочь отвел он лицо и увидел, что ветви дерева, под которым он сидит, образуют те же буквы «Спаси». Тоже и корни «Спаси». Когда вскочил он, тяжело дыша, обливаясь потом, небо пересохло, по спине прошел мороз, все внутренности и грудь сдавило точно обручем. Он пошел назад. Ручейки по горным склонам, извивы потока, повторяли те же буквы, Вся безмолвная долина была точно одни уста. Ее склоны, камни, воды молили, заклинали его, кричали в тоске и страхе «Спаси!». И полный старик в тяжелой одежде бегом стал спускаться из долины. Едва переводил дух, спотыкался, падал и бежал дальше. Добрался до людского жилья стремительно свершил обратный путь верхом на мулах на лошадях, в экипаже.